7 шагов практического решения проблем Анализ с применением метода «пяти почему» в «Тойоте» часто используется как часть процесса, который здесь называют практическим решением проблем. Этот процесс включает 7 шагов. Смотрите рисунок номер 7 в буклете приложения к аудиокниге. Перед тем, как приступать к анализу по методу «пяти почему», Следует выяснить, в чем состоит проблема, или, как говорят в «Тойоте», оценить ситуацию. Инструкторы, которые обучают этой методике в «Тойоте», считают, что самое сложное – научиться всесторонне оценивать ситуацию до ее анализа с применением пяти «почему». Оценка ситуации начинается с непредвзятого наблюдения и сравнения реальной ситуации со стандартом. Чтобы выяснить, в чем заключается проблема, следует отправиться туда, где она происходит. Возможно, при этом придется определить приоритет нескольких проблем, используя метод анализа Парето. Диаграмма Парето представляет собой гистограмму, позволяющую классифицировать проблемы по их глубине, частоте возникновения, характеру и источнику, а также ранжировать их по данным показателям, выявляя наиболее серьезные среди них. Пожалуй, именно этот инструмент статистического анализа используется в «Тойоте» чаще всего. Он достаточно прост и при этом весьма эффективен. На этом этапе необходимо также определить цели, на которые будет направлен процесс совершенствования. После этого... Вы делаете первую попытку определить точку возникновения проблемы. Вопросы о том, где замечена проблема и какова ее вероятная причина, заставят вас двигаться к истокам процесса, приближаясь к первопричине проблемы. Обнаружить ее поможет анализ методом «пяти почему». Конечной целью этого процесса являются разработка и применение контрмер и оценка результатов. Лишь на этом этапе, если контрмера оказалась эффективной, она становится частью нового стандартизированного подхода. Стандартизация нового процесса – это завершающий шаг процесса решения проблем. Как отмечалось ранее, непрерывно связанные стандартизация и обучение являются основой непрерывного совершенствования – Если вы не стандартизируете усовершенствованный процесс, все, чему вы научились к данному моменту, исчезает, теряется, забывается и не сможет быть использовано для дальнейшего движения вперед. И все же, несмотря на наличие инструментов, приемов и системы показателей, гораздо большее значение в Тойоте придается осмыслению проблем и решений. В «Тойоте» говорят, что решение проблем — это на 20% инструменты и на 80% размышления.